«Дома тех ее друзей, где сохранялись традиции давнего времени к обеду собираться всей семьей, делиться впечатлениями от спектаклей, встречая, кстати, впоследствии на афишах знакомые имена, я не однажды в пианистах, эстрадных актерах узнавала детей, выросших в этих семьях».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 «Мой Е» собирается в экспедицию на Северный полюс. «Вот бы поехать вместе!» — мечтательно произносит изысканная умная Раечка. а с и д е ж а с и д е ж к а выпивает Лиза влюбленно. «Верно, ведь он лучше всех. Ну, скажи». «А я?» — немного увлеклась пустым «а». «Потому, наверное, что он дразнит меня за привязанность к Загоскину, начисто перечеркивает Юрия Милославского и о с к о л ь д о в у могилу, в которых я многое нахожу для души».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 «А про Раю что?» «Сказали, вот вы все так бедно одеваетесь, а у вашей Раи есть б е л ь ч ь шуба. Вы не задумывались, откуда она у нее, ведь ее мать мало зарабатывает. При чем тут шуба?» «А правда, откуда у Райки шуба? Она что-то говорила про дядю, может, он ей купил».